Лорд-ветенари, несмотря на все полученное образование, умел думать как инженер. Если хочешь чего-то добиться, найди нужную точку и приложи минимум усилий для достижения максимального результата. Если точка находится между ребрами, используй кинжал. Если эта точка меж двух воюющих стран, прибегни к помощи армии. Главное — отыскать точку, которая является ключом к решению всех проблем. «Итак, сейчас ты бесплатно работаешь преподавателем жестокой и необычной географии», уточнил Патриций у доставленного к нему человека. «Волшебник, более известный как Ринсвинд, осторожно кивнул на случай, если это признание чревато какими-то бедами». Э, э да?» «И ты бывал у пупа». Э — -э... да. — Можешь описать местность? — Э-э-э... — как выглядел тот пейзаж, — подсказал лорд-ветинари. — Я это помню весьма смутно, сэр. Я бежал очень быстро. За мной гнались. — Правда? Кто же и почему? — Шокированный Ринцвинд возрился на Патриция. — Сэр, я не стал останавливаться, чтобы выяснить, кто эти люди и почему они гонятся за мной. Это было бы крайне глупо с моей стороны. Я даже не оглядывался. Лорд Ветенари потер пальцами переносицу. — Ну, хорошо, — промолвил он устало, — тогда просто расскажи, что тебе известно о Коине. — О Коине? Он просто герой, которому так и не удалось погибнуть, сэр. Жилистый старик, не очень смышленый. но это с лихвой компенсируется коварством и пронырливостью. — Ты его друг? — Ну, мы встречались пару раз, и он не убил меня, — пожал плечами Ринсвиндт. Наверное, это можно считать утвердительным ответом. — А что ты можешь сказать о стариках, которые его сопровождали? — Это не просто старики, сэр. Они, конечно, старики, но они... — Его серебряная орда, сэр. «Так это они, Серебряная Орда?» «Они и все?» «Так точно», — подтвердил Ринсвинд. «Но я считал, что именно Серебряная Орда завоевала Агатову империю». «Да, сэр, это были они», — Ринсвинд покачал головой. «Я понимаю, в это трудно поверить, сэр, но вы не видели их в бою. Они опытные бойцы, а самое главное, в коине он способен заразить кого угодно». Ты имеешь в виду, что он заразен, но как переносчик чумы? Нет, это скорее душевная болезнь или магия. Он хитер, как лис, и люди, едва пообщавшись с ним, начинают воспринимать мир так же, как он. Все такое большое, такое простое, и сразу начинают хотеть стать частью этого мира. Лорд-ветенари внимательно рассматривал свои ногти. А я думал, Серебряная Орда уже успокоилась. Они завоевали трон, несметные богатства. Именно к этому стремятся все герои, не так ли? Попрать троны мира, обутой в сандалию ногой. Кажется, примерно так выразился поэт. — Да, сэр. — Тогда зачем? Они хотят рискнуть в последний раз. Ради чего? — Я тоже не могу этого понять, сэр. У них было всё. «Само собой», — кивнул Патриций, — «но все это так мало». Из приемной перед продолговатым кабинетом доносились звуки громких споров. Каждые несколько минут через боковую дверь к Патрицию проскальзывал секретарь и водружал на стол очередную кипу бумаг. Лорд-ветенари молча смотрел на копящиеся документы. Быть может, размышлял он, чем суетиться, проще выждать, пока гора международных петиций и требований не достигнет высоты кори-челести, а потом просто взобраться на нее. Запал, накал и закал. Однако ждать он не мог. Будучи человеком действия и противодействия, Патриций поднялся из-за стола, отворил потайную дверцу в обшивке стены и уже через мгновение шагал по тайным коридорам своего дворца.